Страница 388. Письмо 41. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1855 год. Мая 7. Севастополь. «Дорогая тетенька, я был в шести верстах от Севастополя, когда началась бомбардировка, и когда я узнал об этом, первая моя мысль была написать вам тотчас, когда она прекратится, чтобы вы узнали они от меня, а не из газет». Но на следующий день наша батарея вошла в город, и в течение всех последних дней бомбардировки батарея оставалась в городе, где и остается до сих пор. Я был на бастионе, но не так страшен черт, как его молюют, и уверяю вас, что бомбардировка не так ужасна, как ее описывают. Скажу наоборот, лучшее время было то, которое я там провел». Теперь почти стихло. Четыре дня я дежурю на бастионе, а затем я свободен на 12 дней, которые провожу очень приятно. У меня очень нарядная квартира с фортепиано, она выходит на бульвар, где каждый день гулянье, музыка. У меня много хороших знакомых, погода великолепная, и я начал купаться в море. Так что, ежели с некоторых пор я разленился до такой степени, что не могу заставить себя написать письма, это не по случаю службы или опасности, а только потому, что здесь живется чересчур приятно. Собственно говоря, я стал писать это письмо, чтобы объяснить вам свое долгое молчание, или, вернее, просить у вас прощения за него. Письма идут так долго туда и обратно, а писать, покуда шла бомбардировка, мне не хотелось. Затихала она понемногу, затем я получил ваше чудесное письмо, из которого я узнал, что вы уже знаете о происходящем по газетам. Примечание второе. Все это, однако, доказывает только, что я скверный малый, заслуживающий вашу любовь не своим поведением, а только своей любовью к вам. Не сумею вам выразить, как я был растроган вашим добрым письмом. Вы не упрекаете меня, думая, что меня надо жалеть, и стараетесь меня утешить. Я больше не играл и уже уплатил часть долгов, самых необходимых, из 400 рублей, присланных валерьянам. Но должен я еще более 600 рублей, и это меня мучает. Кажется, нет необходимости говорить вам, что я желаю и стараюсь следовать вашим советам относительно умеренности и деятельности покуда не могу себя упрекать в этом отношении, но я ленюсь. Некоторое мое оправдание, с чем, я надеюсь, и вы согласитесь, это тот образ жизни, который я вел, да и теперь веду, то в хорошем обществе, то среди всякого сброда, то в лишениях, то даже в роскоши. В таких обстоятельствах трудно не сбиваться с намеченного пути. «Прощайте, дорогая тетенька. Хотел много написать, а меня зовут обедать». Не знаю, удастся ли мне писать еще вечером, так как я дежурный. Постараюсь писать почаще, но ради Бога не мучайтесь обо мне. Уверяю вас, что я не в большой опасности. И еще, не желайте мне успехов по службе, а то мне так жаль, что я не могу исполнить вашего пожелания в этом отношении. Желайте мне только здоровья и счастья. Это действительно благо. А успех, то есть выдвигаться по службе, по чести – Я не создан для этого. Представьте себе, я не мог себя заставить снести князю письма тете Полины и поручил это своему приятелю, который сказал мне два дня спустя, что князь сказал, чтобы я в тот самый день пришел к нему обедать. Я пошел, но он и не заметил моего присутствия, вероятно, забыв, что он собирался мне сказать, а я не из тех, которые о себе напоминают. Так что мое единственное желание быть его адъютантом теперь не осуществится. Впрочем, может быть, все к лучшему. В служебном отношении я вполне доволен своим положением в батарее. Прощайте, дорогая тетенька, тысячу раз целую ваши руки. Примечание. Первое. На четвертом бастионе, сильно пострадавшем от артиллерийского обстрела, Толстой находился до 15 мая. Второе. Татьяна Александровна Ергольская в письме от 16 апреля писала «Я только занята одним — бомбардировкой Севастополя. Я боюсь, я трепещу за тебя». Смотри том 59, страницу 308. Третье. Письмо Полины Юшковой не сохранилось для передачи Михаилу Дмитриевичу Горчакову. Она пыталась свои родственные и дружественные связи с ним использовать в интересах Толстого. Так Николай Николаевич Толстой в ноябре 1853 года извещал брата. «Я был у тетушки Полины Воптиной. Она написала письмо князю Михаилу относительно твоего перевода». Смотри литературное обозрение, номер 9 за 1978 год, страницу 95-ю. Конец примечаний.